Глава двадцать первая. Руян, шесть тысяч шестьсот шестьдесят четвертый. С. М. З. Х. Принимать послов я не торопился, а взял паузу. Посчитал необходимым показать свою важность, как великого князя Венедии, и немного их помариновать. Однако затягивать тоже не стал, и принял иноземных гостей на третий день после пребывания в Ругард. Тем более, что за это время вороги успели послушать, о чем между собой говорят послы, и я уже в общих чертах знал, зачем они приехали, и подготовился. Первыми принял шведов, двух доверенных людей короля Хунди Фремсинета, молодого ярла Сигурда Хальварцена и бургомистра Сектуны, старого хитреца Лютинга Тарлауксона. Они держались с достоинством, Вручили верительные грамоты и от имени короля в мягкой форме с многочисленными упоминаниями, что мы союзники и давние друзья, выкатили мне две претензии. Первая касалась колонии, которую на реке Ледде основал и при моей поддержке успешно развивает Иеромир Весловит. Мол, эта территория испокон веков принадлежала шведам или данам, а Венеды там и рядом не стояли». По этой причине, во избежание проблем, они хотели, чтобы Яромир эти земли оставил. А вторая тоже насчет колоний, только уже в Норланде. И снова те же самые слова. Эти земли нам не принадлежат, и было бы неплохо, если бы мы оттуда убрались. И можно было подумать, что шведы в самом деле всерьез обеспокоены развитием колонии Ророга, и в будущем это приведет к конфликтам. Но в действительности все проще. Шведский король, впрочем, как и любой другой нормальный правитель, постоянно нуждался в деньгах и хотел развести меня на откуп. Как? А очень просто. Хунди обозначит свое недовольство, а потом пойдет на уступки в обмен на долю в добыче драгоценных металлов в Норланде. Он мне письменный договор с отказом от земель в устье реки Ледда и Норланде, а я ему серебра и золотишко. Задумка неплохая. Особенно с учетом того, что Зундский пролив, как и Норландская плоскогорье, шведы и до нашего появления не контролировали. Ведь поселения на реке Ледде держали даны, а на севере властвовали вендели. Однако делиться с Хунди Фремсинетом доходами и покидать колонии я, разумеется, не собирался. Так что послы ушли, несолоно хлебавши. Хотя я был уверен, что они еще вернутся. Кто-то один отправится в Сектуну с докладом для короля». «А когда посол проконсультируется с Фремсинетом, вместо претензий будет предложение о совместной разработке какого-нибудь северного рудника с таким раскладом, что шведы дадут трудяк и ресурсы для развития инфраструктуры, а я подскажу место, где точно есть золото. И вот такой расклад уже можно обсудить. В конце концов, неосвоенных территорий много, а Фремсинет нам помогал и заслужил к себе уважительное отношение». После шведов появились ляхи, посланцы куявского князя Яна Попила, который всего несколько лет назад был самым обычным разбойником. И, скорее всего, он закончил бы свою жизнь на плахе, но прибился ко мне, оказал ряд услуг, сколотил собственное войско, и вот результат. Он уже никакой не разбойник, а самый настоящий правитель немалой территории, с армией, которая не уступает королевской». Еще немного, всего несколько лет, и его безоговорок признают не только польские аристократы, но и государи соседних держав. Впрочем, до этого еще необходимо дожить, и сейчас, несмотря на явные успехи, у Яны есть проблемы, одна из которых — возможный удар с тыла со стороны Руси. Как известно, дочь польского короля Владислава Пяста, принцесса Рыкса, является женой русского царя Мстислава из Яславича. Через нее поляки давят на русского государя, чтобы он оказал помощь тестью. И Ян Попел, напоминая о наших договоренностях, просил оказать ему помощь. Не войсками, нет. Несмотря на трудные для Польши годы и огромнейшие людские потери, бойцов в стране еще хватало. И самые лучшие, кто за деньги и долю в добыче, а кто за титулы и привилегии, служили Попелу. Поэтому Куявский князь хотел получить дипломатическую поддержку. Я его признаю как истинного владельца Куявии, и Венеды прикроют его послов в Киеве, куда они вскоре отправятся. А взамен Ян Попел остается нашим негласным союзником. И прикинув, что к чему, я пришел к выводу, что помочь Куявскому князю не трудно, но надо ли? Вот в чем вопрос. Так как человек он хитрый, настоящий разбойник, без чести и совести, а значит, при первом удобном случае легко нас предаст. Впрочем, точно так же, как это сделал Владислав Пяст, с которым у Венедов имелся негласный договор. Пока было выгодно, он его соблюдал, а как подумал, что нам не выстоять, сразу все переиграл и переметнулся на сторону крестоносцев. По этой причине с ответом я торопиться не стал. Сказал послам, что необходимо посоветоваться с другими венецкими князьями и велел пригласить пруссов. Как и шведы, пруссы сохраняют веру предков и считаются нашими союзниками. Но в отличие от нас и скандинавов, у них нет верховного правителя. Был военный вождь Пиктайт, который попытался всех под себя подмять и стать Криви Кривайто, вторым после бога, тем самым объединив не только светскую, но и духовную власть. Да слишком жестоко амбициозен оказался. Поэтому его убили, и с тех пор племена управляются выборными советами из самых уважаемых членов общества». Каждый сам по себе, и когда я говорю «пруссы», то это не означает «все племена», а только те, с кем мы поддерживаем постоянные контакты. Погуды, Помеды, Кульмы, Любавы, Сассы, Барты, Натанги, Сембы, Надрувы, Скальвы, Галинды, Ятвиги, Курши и Жмуть. А помимо них, на территории, которую условно можно обозначить как Пруссия, проживали Аукштайты, Селы, Эсты, Ливы, Латгаллы и Литва. Племена, которые помогали нам победить крестоносцев, пожертвовали многим и потеряли в сражениях как минимум половину боеспособного мужского населения, но зато притащили домой огромные богатства, и на это добро позарились жадные соседи, которые в Северной войне участия не принимали и сохранили силы. Недавно в племени эстов появился способный и весьма харизматичный вождь по имени Кайдо «Белые крылья». Он довольно быстро смог сколотить союз нескольких племен и вскоре обрушился на наших союзников, которые вот уже несколько месяцев собирают силы для отпора, но никак не могут выбрать общего лидера. И потому послы попросили, чтобы я отправил к ним на помощь пару сотен воинов во главе с Паятором Тимировичем. Он прус и на родине в большом авторитете. С ним никто спорить не станет, и Паято поведет сородичей на бой против Кайда Белые Крылья. Все правильно и логично, даже возразить нечего». Так что я согласился и заверил седобородых стариков, которые ждали моего ответа, что мы своих друзей в беде не оставим, после чего велел немедленно отправить вророк голубя с посланием для паята. «Пусть готовится к походу и выходит в море на двух кораблях сразу, как только позволит погода, но перед этим зайдет в руян и получит дополнительные инструкции». В том, что Ратимирович победит соседей, у меня сомнений не было. Он воин бывалый, и у него за плечами опыт Северной войны. А в дружине этого воина – одни из самых лучших воинов Венецкого моря. Так что исход войны предрешен. А дальше что? Оставлять ситуацию как есть, чтобы все шло самотеком, нельзя. Значит, племена надо объединять, и Паята вполне может стать князем Пруссии. Наверняка с ограниченными правами, но это реально. Вот пусть и попробует». Если возьмет власть, со временем племена пруссов даже смогут полноправно влиться в состав Венедии и стать шестым сегментом нашего государства. А если нет, то никто Ратимировича не осудит, вернется в Ророк, останется воеводой Вадима Сокола и продолжит тянуть службу. За пруссами наступила очередь послов русского царя Мстислава. Люди как люди, ни одного приметного, больше напоминают шпионов, кем они в принципе и были». Будимир Весловит выдал новгородцам часть наших секретов, в том числе и порох. От них рецептура производства огненного зелья перекочевала в Болгарию, Киев и даже, насколько мне известно, в Константинополь. Однако все иноземные правители понимали, что это только один из многих стратегических секретов. Есть и другие, до которых им пока не добраться. И Мстислав решил играть в долгую. прислал посольство из семи человек, которые должны вместе с купцами из Киева и Новгорода, которые постоянно бывают в наших краях, создать в Венедии полноценную разведывательную сеть. Но официально, конечно же, озвучено совершенно иное. Наша дружба крепнет и растет товарооборот. Киевляне желали способствовать дальнейшему развитию и углублению отношений между странами». «Для чего и прислали послов, которым царь Мстислав просил дать возможность обосноваться на Руяне и свободно перемещаться по всей Венедии. Отказывать им причин не было, и разрешения послы получили. Они смогут даже в Ророге побывать, но увидят посланцы царя только то, что мы позволим. А если полезут куда не следует, пропадут. Такое бывает. Разбойники и лихие людишки есть в любом государстве». Мы не исключение, и, конечно же, за русского посла отомстим. Поймаем злодея и примерно накажем. Да и как иначе? У нас ведь с русским царем дружба. Ну и самое вкусное я оставил напоследок. Принял германцев, которых было четверо. Как я уже сказал, они посланцы герцога Генриха Езамир Готта. Трое интереса не представляли. Два дворянина и один священник в гражданском платье. Гонцы, и не более того... Даже если бы они сгинули в пути, никто не стал бы горевать или переживать. Расходный материал. А вот четвертый, крепкий русоволосый мужчина средних лет, выделялся. Не внешностью или одеждой, не повадками или манерами, а умными серыми глазами и эмоциональным фоном сильного человека, какой свойственен тем, кто привык отдавать приказы и четко знает, чего хочет от этой жизни. Без сомнения, потомственный дворянин. Редкий человек, таких вообще немного, и когда наши взгляды встретились, он держался долго, больше минуты, а только потом опустил голову. Вручение верительных грамот и личного письма от герцога Генриха прошли штатно. год писал, что есть время для войны и есть время для мира. Папа Римский требует от германцев двинуться в очередной крестовый поход против славян, но он против, а вот его противник, Маркграф Оттон Асканий, наоборот... точит против Венедов мечи. Следовательно, для славян будет лучше, если новым правителем Священной Римской империи станет он, герцог Генрих Язамир Гот. Так он обозначает свою позицию по отношению к нам и хотел бы в будущем вести с великим князем Вадимом Соколом личную переписку. А еще герцог просил выслушать его близкого родственника, Отакара фон Шохвица. И этим человеком оказался тот самый дворянин с серыми глазами». Прочитав письмо герцога, я сказал послам, что ответ будет позже. Затем отпустил их, а Отто Карафон Шохвица оставил. Зал, в котором проходил прием послов, опустел. Остались только мы с германцем, да тройка ворогов вдоль стен, которые застыли каменными изваяниями. Гость молчал, да и я не торопился. Но, наконец, начиная разговор, я задал ему вопрос. — Значит, ты Отто Карафон Шохвиц? Да. — ответил он, коротко кивнул и добавил. — Моя мать была из этого рода. — А кто твой отец? — Леопольд, Маркграф Австрии. — Прозванный Святым, — с легкой насмешкой уточнил я. — Верно, — гость тоже усмехнулся. — Прозванный Святым. — Выходит, ты бастард и брат Генриха Язамир Готта? — Так и есть, бастард и брат герцога. Леопольд III Бабенберг по прозвищу «Святой» любил женщин, жил на полную катушку и оставил после себя два десятка официально признанных потомков. Дочери выходили замуж за королей, князей, герцогов, а сыновья становились правителями или епископами. Причем все они друг друга поддерживали, и это значительно усилило позиции австрийского клана Бабенбергов на мировой арене». Но помимо них имелись и неофициальные бастарды, которых отец тоже не забывал. Иотто Карфон Шохвиц, судя по всему, один из таких бастардов. Его не приняла семья отца, но он дворянин и носит фамилию матери. Наверняка он не богат и не влиятелен, как и вся семья фон Шохвиц, которая всегда служила германским королям и в данный момент владела замком Веттен. Однако за Оттокара в своем послании просил герцог, с которым в будущем, возможно, удастся наладить какие-то дипломатические отношения. Что само по себе немало. Так отчего бы мне его не выслушать? Препятствий нет, а время в запасе имелось. Но что он мне скажет? Предложит тайный союз с братом, вроде того, который в свое время предложил французский дворянин Деге, или есть иная причина? «Не знаю». Пробить его защиту мне не удалось, и сканирование ничего не дало. Так что продолжаю разговор. Герцог писал, что у тебя есть ко мне разговор. «Я жду твоих слов. Что ты мне скажешь?» Собираясь с мыслями, Оттокар некоторое время помолчал, а потом начал. «С ранней юности. Меня всегда интересовали загадки прошлого. Я много читал, слушал стариков, которые помнили древние легенды». Побывал в Риме и Константинополе, в Святой Земле и на развалинах древних греческих городов, бродил по пустыням и горам, искал ответы на вопросы, которые меня мучили. Кто мы? Для чего существуем в этом мире? В чем наше предназначение? Что было в нашем прошлом? Каким будет наше будущее? Где истина и как отличить ее от лжи? Я разочаровался в религиях и не нашел покоя в философии. Чем больше узнавал, тем больше осознавал, как ничтожно мало мне известно. А потом я вернулся в Империю и вместе со своим братом Генрихом бился против угров на реке Лейна. Тогда я спас своего законорожденного родственника, и он приблизил меня к себе. Мне дали доступ в сокровищницу рода Бабенбергов, и там я обнаружил предметы минувших эпох. Он прервался, и я уже заинтересовавшись, поторопил его». И что это за предметы? Древние книги на неизвестном языке, которые, как мне кажется, описывают одно и то же, истинную историю нашего мира, а также артефакты, которые еще сохранили магию. Я показал их брату, и он хотел их уничтожить, однако Генрих внял моим мольбам и отдал наследие предков мне. А когда на меня стали обращать пристальное внимание церковники, я попросил у него разрешения отправиться вместе с послами на север, В наших краях про великого колдуна и чародея Вадима Сокола ходят легенды. Сказители сочиняют про тебя страшные сказки, а министрели – баллады, в которых ты главный злодей. Да только я привык смотреть в суть, поэтому был уверен, что увижу перед собой не черного колдуна, который ежедневно пьет кровь христианских младенцев и приносит жертвы рогатым демонам ада, а мудреца, способного ответить на мои вопросы и помочь в разгадке тайн минувших тысячелетий. «И как ты это себе представляешь, Оттокар?» Германец поморщился и ответил. «Я готов передать тебе древние артефакты и книги. Если пожелаешь, могу дать клятву, что никогда и никому не раскрою твоих секретов. А взамен прошу только одного — поделись со мной знаниями. Ты поможешь мне?» «Помогу», — приняв решение, сказал я. В этот момент его глаза загорелись, а разум открылся мне — и я убедился, что он не врет и не пытается втереться в доверие. Передо мной был фанатик от науки, человек, для которого познание тайны древности стало смыслом жизни. Он крепкий человек, но устал и испытывает душевные терзания, страдает от того, что несовершенен и не обладает нужными знаниями, не думает о создании семьи и накоплении богатств, знания. Только они интересовали этого человека». Вот кому судьба должна была дать видовские таланты. Но нет, никакими способностями, которые можно обозначить как сверхъестественные, Оттокар не обладал. Поэтому сам, он все должен был делать сам, продираясь сквозь тернии к звездам. И все-таки он не сдавался. Упрямо шел к своей цели, изучал языки, добывал древние книги и путешествовал. Бродил по миру и, наконец, пришел сюда». «На остров Руян». «Силен», — глядя на него, подумал я, достоин уважения, и потому надо ему помочь. Тем более, что он не с пустыми руками пришел. Хотя вряд ли в сокровищнице Бабенбергов находилось что-то по-настоящему ценное. Вероятнее всего, добыча из какого-нибудь грабительского похода, которую припрятали, а потом про нее забыли, ибо никто не понимал, что это за артефакты и в чем их ценность». В общем, несмотря на симпатию, которая появилась во мне к Оттокару, и согласие ему помогать, я не ожидал увидеть ничего интересного. Ну, книги, ну, непонятные артефакты, так и что? В свое время Вендели передали мне древние реликвии, которые прятали от всего мира сотни лет. В чем их польза? Они лежат мертвым грузом в подвалах Ророга, и до сих пор нет никого, кто бы четко понимал, что с ними делать. Однако Оттокар смог меня удивить». И то, что фанатичный искатель знаний принес в княжеский терем через полчаса, в самом деле оказалось великой ценностью, на изучение которой следовало потратить свое время. После чего я немедленно вызвал из арконы Баяна Бранка Ростича и хранителя храмовой библиотеки звана Дубка.